Глава тридцатая «Ой, как же я ее не люблю!» — фыркнула Даяна, когда после ужина Денис отъехал обратно в отель поговорить с Ларисой. Его отец вызвался поехать вместе с ним, ему очень хотелось увидеть внука. «Пока этой вертихвостке не взбрело в голову собраться посреди ночи и снова увезти от нас мальчика!» — буркнул он. Я села за стол на кухне и вздохнула. Горло подкатился ком. Весь день сдерживалась, а сейчас что-то расклеилось. «Ты какой чай пить будешь, Оль? Черный или зеленый? Посмотрела на меня Даяна. Черный! Она бодро кивнула и принялась доставать из буфета чашки. «Я ведь так радовалась, что у нас все хорошо, что свадьба скоро, что у меня задержка, и может появиться то, что я так хотела всю жизнь. Ребенок. А теперь...» «Стоп! У тебя задержка?» Зависла возле чайника Даяна. «Небольшая, всего два дня». «А тест делала?» «Нет, не хочу, рано еще. «И Денису не говорила?» Приподняла бровь она. «Нет, не говорила. Я даже думать об этом боюсь, не то что говорить. Потому что если снова ничего не будет, я расстроюсь». Закрыла лицо руками и втянула грудью воздух. Только не плакать. «Оль, послушай». Села рядом со мной за стол Даяна. Лариса, она как цунами. Никогда головой не думает, только языком мелит ерунду. У Дениса с ней быть ничего не может, ты не волнуйся. Он ее и не любил никогда по-настоящему. Так получилось. Ребенок, поженились, не сошлись характерами и разбежались. Единственное, она может деньги из него тянуть. Но я думаю, Денис большой мальчик разберется. Наверное, понуро кивнула я. Ты же знала, что у него сын есть, Оль. Он про него всегда будет думать. Знала, да, только когда без предупреждения приезжают и гадости за спиной говорят, это почву из-под ног выбивает. Держись. И помни, в жизни Дениса хозяйка ты, не Лариса. Чай пили молча. Думать не хотелось. Денис и его отец вернулись около одиннадцати вечера. Я уже успела задремать наверху в обнимку с Рокси. Казанцев свет в спальне включать не стал. Быстро принял душ и забрался в постель. «Оль, спишь?» Притягивая меня к себе, зашептал он. «Уже нет», — повернулась к нему лицом. «Как съездили?» «Не хочет она сына на лето у нас оставлять», — глухо сообщил Казанцев. Уперлась, как баран рогом. «Ты была права, денег у нее действительно нет. В кредит билеты на самолет покупала, на себя и Антошку. «И что теперь?» Попробую ее уговорить еще раз через пару дней. «Денис, а если она согласится, как мы будем дальше, втроём? Ребенку ведь время нужно и внимание». Казанцев не ответил. Просто прижимал меня к себе, гладил по спине и растерянно смотрел в потолок. «Я про твои чувства не подумал, да?» Наконец произнес он. Не спросил, готова ли ты накануне свадьбы взять в дом моего сына. Ну да, мне не очень легко сейчас. Если бы нас предупредили заранее, было бы проще. Да и Лариса могла бы вести себя со мной хоть чуточку уважительнее. Я лично ей ничего не сделала. Прости, я виноват перед тобой. А знаешь, почему она себя так ведёт? Ей Марина Сергеевна сердобольное письмо она с тобой написала со всеми характеристиками, на которые способна. Я так и знала, что без нее не обошлось. Уволю ее завтра к чёртовой матери. Хватит с меня добрых дел. Надо было вместе с Ангелиной ее из отеля выгнать. Пожалел, оставил, и вот, пожалуйста. Я вздохнула и повернулась на бок. Так удобнее спать. Знаешь, у меня задержка. Уже два дня, как всевозможные сроки вышли. Сорвалось языка постой как с задержка и ты молчишь откинув одеяло навис надо мной в темноте казанцев ну я до конца еще не уверена что это беременность а тест не делала нет еще если завтра результат будет держаться я тебе сам тест куплю ладно он привлек меня к себе и я улыбнулась в его объятиях стало спокойно страхи постепенно рассеивались Даже если его сын погостит у нас до конца лета, что в этом плохого? День, ты уговори ее, Антошку оставить. Я постараюсь с ним подружиться, правда. Я растерялась просто сегодня. Не каждый день ребенка привозят без предупреждения. Я тоже растерялся, Оля. Как последний болван себя чувствую. Она крутит, вертит, на эмоциях играет и правду не говорит. Еле вытянули из нее истинную причину приезда. А причина банальна. У нее закончились деньги. Тогда ей денег, и пусть в Москву возвращается. А Антошку у нас оставит. Эх, если бы оно так легко было, Оля. Ладно, спать давай. А то слишком много переживаний для одного дня. Давай. Только как мы не пытались заснуть, ничего не получалось. До самого рассвета так и ворочились с боку на бок. Где-то вдалеке проснулись чайки, ветер занес в окно прохладу, и только тогда я заснула, забравшись под бок к Денису. На следующий день в отеле снова был скандал. Денис вызвал Марину Сергеевну в свой кабинет и попросил ее написать заявление об уходе по собственному желанию. Все ее подружки из обслуживающего персонала притихли и не высовывались. Казанцев не особенно следил за выражениями в гневе. Нашему главному бухгалтеру ничего другого не оставалось, кроме как выполнить требования владельца отеля. Конечно, она теперь ненавидела нас еще больше, чем раньше. Но лучше так, чем держать у себя под боком такого опасного человека, как наш главный бухгалтер. После обеда все улеглось. Денис уговорил Ларису отпустить Антошку с нами в парк развлечений и в торговый центр в обмен на абонемент в СПА-салон и она, наигранно повздыхав на публику, согласилась. «Нашлась еще актриса погорелого театра», — злилась я. «Этот абонемент на три дня стоит половину моей зарплаты. Можно подумать, с чужими людьми отпускает сына». «Не кипятись, тебе нельзя нервничать. Просто получай удовольствие от прогулки». «Когда бы мы еще выбрались в парк с каруселями?» — успокаивал меня Казанцев. В парке мы провели несколько часов. Катались с Антошкой на новом колесе обозрения с застекленными кабинками. Потом Денис учил его стрелять в тире. В торговом центре купили ему новые шорты, майку и кепку с изображением Человека-паука. В магазине Лего приобрели огромную коробку с пятью тысячами деталей. И только после этого пошли в любимую Антошкой закусочную ужинать. «Я люблю картошку фри и наггетсы с сырным соусом», – болтая ножками, сообщил мальчик, и Денис побежал делать заказ. Объевшись гамбургерами, мы двинулись в обратный путь. Лариса после процедур в спа-салоне вроде подобрела и даже разрешила Денису забрать Антошку на яхту на весь следующий день. «На рыбалку поедем!» — довольно потирал руки Казанцев. «И дедушку возьмем с собой!» Глаза моего мужчины горели счастливым блеском. А я с ужасом думала о том, что будет, когда Антона заберут в Москву. В том, что Лариса его не оставит с нами, я не сомневалась. Женская интуиция подсказывала, что так и будет. На следующее утро Денис забрал Антошку на яхту, а я осталась в отеле. В холле случайно столкнулась с Ларисой. Она шла в свой номер после очередной дорогостоящей процедуры. «Зачем ты Дениса мучаешь?» – остановила соперницу я. «Разве так сложно просто сказать, что тебе необходима финансовая помощь? Зачем дразнить его, то разрешая, то запрещая видеться с Антошей?» «Когда у тебя будут дети, я посмотрю, как ты станешь изворачиваться, чтобы уберечь их от жаждущих поживиться за счет их отца блондинок», — презрительно усмехнулась она. «Я не жажду поживиться, я его жена!» «У тебя есть свидетельство о браке?» «Мы поженимся через две недели!» И, между прочим, это ты его бросила, Лариса. Нет моей вины, что ты не захотела в браке с ним жить». «Конечно. Он тогда ФСБшником был. С утра до ночи пропадал на службе. А я в заперти с ребенком и копейками, которые он приносил, как хочешь, так и живи». «ФСБ хорошо платят. Не надо прибедняться. И квартиру вам дали за счет государства». «Посмотрела бы я на тебя, если бы тебя он в квартире посадил с ребенком, и ты бы его сутками не видела». А в отпуск только сюда, в этот богом забытый город с неудобным пляжем и побитым асфальтом на дорогах, потому что здесь семья живет. Я его всяким любила, и без денег, и сейчас, когда деньги у него есть, тоже люблю. А случится так, что у него денег не станет, я за ним все равно пойду, потому что нет в моей жизни никого дороже Дениса. «Пой, птичка, пой», рассмеялась мне в лицо Лариса. Пока дом он тебе купил у моря, и пока у него отель есть, ты его любишь. Тебе все не так. Ты в любом человеке недостатки найдешь. Лучше мучить Дениса перестань. Видишь же, как он к сыну тянется. Уступи ему хоть немного. Уступить? И остаться ни с чем, не надейся, не бывать этому. Через три дня мы с Антоном вернемся в Москву. А Денис, если так сына любит, пусть побольше денег ему высылает. «Какая же ты сука!» Не выдержала я. Не больше, чем ты. Пусть поиграет, прикипит к сыну по-новому. А потом я его увезу, и он его не забудет. Будет как миленький пересылать деньги на содержание. А вот ты, Оля, пока еще ребенка ему не родила и замуж за него не вышла. Так что будь добра, не лезь в нашу семью. Тебе в ней места нет». Задев меня плечом, Лариса гордо прошествовала к лифту. «Вот сучка!» Высунулась из своего кабинета Наташа это же надо так отношения построить привезла ребенка чтобы дениса тимофеевича подразнить я зажмурилась и вправду как она все ловко устроила денис как маленький радуется на рыбалку антошку повез а эта тварь все продумала чтобы денег из него побольше выкачить через три дня лариса действительно собрала чемоданы Никакие уговоры оставить Антошку до сентября не смогли растопить ее сердце. А ведь Антошка прикипел и к отцу родному, и к деду. Денис будто в воду опущенный ходил. Я так переживала из-за всей ситуации, что забыла про свою задержку и протест. Вспомнила, когда мы с Наташей пришли в кафе выпить по чашечке чая в день отъезда Ларисы. Денис ее и Антошку сам в аэропорт повез, не разрешил такси вызвать. А я осталась в отеле. Мы с Наташей заказали чай, пирожные с заварным кремом. И вдруг меня затошнило. «Не может быть, чтобы просто так тошнило», вяло ковыряя пирожное, размышляла я. В сумочке болтался тест. Денис купил его еще несколько дней назад. Да мы оба и забыли про мое состояние на фоне событий с Ларисой. Не стало утро ждать. После чашки чая отправилась в дамскую комнату. Вскрыла пачку, заперлась в кабинке а потом сжимала в дрожащих руках тест и сверлила его взглядом. Медленно, но верно проступали две полоски. От напряжения или от счастья, уже не знаю, но я всхлипнула. Слезы хлынули из глаз. «Я беременна! У меня будет ребенок. Боже, ребенок, Маленькое счастье от Дениса!» Будто, чувствуя мои эмоции, зазвонил сотовый в кармане юбки. «Оленька, а ты где?» Беспокойно поинтересовался Денис. «Я тебя по отелю хожу еще, а тебя нет нигде». «Я в дамской комнате». «Оля, а ты почему? Что случилось?» «Я больше не переживу потрясение. Не плачь, пожалуйста». «У нас положительный тест. Я беременна. Беременна, понимаешь?» Громкий стук в дверь заставил вздрогнуть. «Открой, Оль!» – громко потребовал Казанцев. А то я уже весь отель на уши поднял, думал, что тебя снова похитили. Щелкнул замок, и я утонула в крепких объятиях Дениса. Ты чего плачешь? Растерянно заглядывал в мои глаза он. Мы же хотели. Отчасти я плачу. Я уже думала, этого никогда не будет. Оно есть. Вот тест, две полоски. У нас есть ребенок. Все, все успокаивайся осторожно погладил меня по спине Казанцев. «Тебе плакать нельзя сейчас, Оленька, тебе радоваться надо!» А я все равно ревела, повиснув у него на шее. Как маленькое, честное слово. Но объяснить Денису, почему плачу от счастья, я не могла. Это было выше моего понимания. Он повел меня в свой кабинет и плотно прикрыл дверь. Усадил в свое кресло, налил стакан воды, и я понемногу начала приходить в себя. «Как же мы дальше будем, Денис?» Покручивая в ладонях стакан, посмотрела на Казанцева я. «Так и будем», — пожал плечами он. «Думаешь, я не знал, что Лариса его не оставит?» «Знал, конечно. Да все наладится, Оль. Главное, ты получила то, о чем так просила. У нас будет ребенок. К выходным в новый дом можно будет завозить мебель. Так что давай, успокаивайся, и поехали за гординами в гостиную». Я вытерла слезы и улыбнулась. «Поехали!» После бурных эмоций в сердце медленно восстанавливался покой. К нему присоединилась радость. «Теперь у меня внутри живет маленькое счастье. Еще немного, и я стану Казанцевой. А потом мы с Денисом поселимся в новом доме и будем ждать ребенка. У нас всё будет хорошо. Обязательно!»